Глава пятнадцатая В тот вечер заявился Регор, весь в грязи, потный и уставший, хмуро сидел на пеньке перед дворцом. «Тайник в лесу!» — буркнул, наконец. «Сегодня я выследил, что кроме той тропы, где я тогда караулил, есть вторая, с юга. Только она по локоть в трясине. Я забрался в самую пущу, но натолкнулся на непроходимую топь и не отыскал тропы, чтобы переправиться через нее. Раза два чуть не утонул. Взобрался на вершину самой высокой ели и увидел на той стороне большую прогалину, а на ней, посреди кустов, крышу какого-то большого строения. И дымок. Один раз в той стороне заржал конь. «Надо будет пойти туда». — сказал я. — Нет, только без глупостей. Там будут мои люди. И нехай пан извинит, но если мы поймаем этих паршивцев, мы поступим с ними, как с конокрадами. Его лицо из-под длинных волос смотрело на меня с недоброй усмешкой. — Мужики терпят, мужики прощают, мужики у нас святые. Но тут я сам потребую, чтобы с этими как с конокрадами, прибить осиновыми кольями к земле руки и ноги, а потом такой же кол, только побольше, в задний проход до самого нутра. И от ихних хат даже уголька не оставлю, все пущу пеплом, чтоб даже духа, чтоб духа ихнего смердючего не осталось. Подумал и добавил. И ты берегись. Может, и в твоей душе когда-нибудь панский дух забродит, «Тогда и с тобой так, пане!» «Дурак ты, Регор. холодно обронил я. «Светилович тоже был паном, а всю свою короткую жизнь вас, Олухов, от жадной шляхты до кичливых судей защищал. Слышал, как над ним голосили? И я могу так погибнуть! За вас!» «Молчал бы лучше, если Бог разума не дал!» Регор криво усмехнулся, потом достал откуда-то из свитки конверт, такой измятый, будто его вытянули из волчьей пасти. Ладно, не обижайся. Вот тебе письмо. У Светиловича три дня лежало. На его хату пришло. Почтар говорил, что сегодня занес тебе в болотные елины еще и второе. Бывай, завтра приду. Я не сходя с места разорвал конверт. Письмо было из губернии, от известного знатока местной генеалогии, которому я писал. И в нем был ответ на один из самых важных вопросов. Многоуважаемый сударь мой, пан Белорецкий, посылаю вам сведения о человеке, которым вы интересуетесь. Нигде в моих генеалогических списках, а также и в аксомитных книгах, Про давность рода Бермана Гацевичей я ничего не нашел. Но в одном старом акте натолкнулся на сообщение, нелишенное интереса. Обнаружилось, что в 1750 году в деле известного вольнодумца Немировича имеются сведения о каком-то Бермане Гацевиче, который за бесчестные деяния был приговорен к банации изгнанию замеши бывшего королевства польского и решен шляхетских прав. Этот Берман был сводным братом Яроша Яновского, что носил прозвище «Схизмат». Вы должны знать, что со сменой власти старые приговоры потеряли силу, и Берман, если это наследник того Бермана, может претендовать на фамилию Яновской, если главная ветвь, Этого семейства исчезнет. Примите уверение и прочее, и прочее. Я стоял ошеломленный и все перечитывал письмо, хотя уже стемнело и буквы расплывались перед глазами. Черт! Все ясно. Берман, этот мерзавец и изощренный негодяй, наследник Яновской. И вдруг мне как стукнула в голову рука, Откуда рука? А! У малого человека! Когда он смотрел на меня сквозь стекло, была рука, как у Бирмана. Такие же длинные, нечеловеческие пальцы. И я бросился во дворец. По дороге заглянул в свою комнату, но письма там не было. Экономка сказала, что письмо было, должно быть, здесь. Она виновата квохкала передо мной. После той ночи в архиве она вообще стала очень лестивой и заискивающей. «Нет, пан, я не знаю, где письмо». «Нет, на нем не было почтового клейма». «Нет, скорее всего, письмо прислали из Яновской округи, а может, из уездного местечка». «Нет, здесь никого не было. Вот разве только пан Бирман, который заходил сюда, думая, что пан дома». Я больше не слушал ее. Скользнул взглядом по столу, где лежали разбросанные бумаги, в которых, видно, рылись, и побежал в библиотеку. Там никого не было, только на столе возвышалась груда книг. Их, очевидно, оставили здесь в спешке из-за какого-то более важного дела. Тогда я направился к Берману. И здесь следы поспешности, даже дверь не заперта. Слабый огонек спички... Бросил кружок света на стол, и я заметил на нем перчатку и разорванный наискось конверт, точно такой же, какой получил Светилович в тот страшный вечер. Пан Белорецкий, уважаемый брат, я мало знаю про вашу дикую охоту, но все же могу сказать тебе кое-что интересное. К тому же я могу раскрыть один секрет, тайну некоторых темных событий в вашем доме. Возможно, это просто выдумка, но мне кажется, что ты ищешь не там, где нужно, опасность в собственном дворце пани Яновской. Если хочешь знать кое-что про малого человека, болотных ялин, приходи сегодня в девять часов вечера на то место, где погиб Роман и где лежит его крест. Там твой неизвестный благодетель расскажет тебе. В чем корень смертельных происшествий? Я на них заколебался, вспомнив участь Светиловича. Но долго думать было нельзя. Часы показывали без пятнадцати девять. Если Берман, главарь дикой охоты, если малый человек, дело его рук, то он должен был очень забеспокоиться, прочитав переиллюстрированное им письмо. Не пошел ли он вместо меня? На встречу с незнакомцем, чтобы заткнуть ему рот. Вполне возможно. А тут еще сторож на мой вопрос о Бермане указал рукой на северо-запад, как раз в направлении дороги, что вела к кресту Романа Старого. Я побежал туда же. а сколько я побегал за эти дни! И, как сказали бы теперь, потренировался. Черт бы побрал такой тренинг! Вместе с болотными ялинами!» Ночь была светлее, чем обычно. Луна вставала над вересковыми пустошами, такая огромная, круглая, багровая, такая райская, сияющая, такого огненного, счастливого колера была эта планета, что тоска, о чем-то светлом, нежном, не похожем на болото и пустоши сжала мое сердце как будто подплыли к земле и сгорали над нею какие-то неизвестные страны, города из расплавленного золота, жизнь которых была совсем иная, не похожая на нашу. Между тем луна поднималась выше, уменьшалась, побледнела и начала затягиваться маленькими белыми тучками, похожими на кислое молоко. И все снова стало холодным, мрачным и таинственным. Хоть садись и пиши балладу про бабусю, что ехала верхом на коне, и про того милого всадника, который сидел впереди. Продравшись кое-как через парк, я выбрался на тропинку и уже почти подходил к кресту Романа. Слева стоял мрачный стеной лес. Возле креста Романа маячила фигура человека, И тут, я просто не поверил своим глазам, откуда-то возникли тени всадников. Они медленно подъезжали к человеку. Все это происходило в полном молчании, и мертвая, холодная звезда горела над их головами. В следующий миг громко прозвучал пистолетный выстрел. Кони перешли в галоп и сняли копытами человеческую фигуру. Я был потрясен. Я думал, что увижу встречу негодяев, а стал свидетелем убийства. В глазах у меня потемнело, и когда я пришел в себя, всадников уже не было. Страшный, нечеловеческий крик разнесся над болотами, и были в нем ужас, гнев. Отчаяние черт знает что еще, но я не испугался. Между прочим, с того времени я никогда ничего уже не боялся. Все самое ужасное, что я встречал после тех дней, казалось мне сущим пустяком. Осторожно, как змей, я пополз к темнеющему в траве мертвому телу. Помню, что побаивался засады. Сам жаждал убивать, что полз, извиваясь, среди осенних трав, используя каждое углубление, каждый бугорок.